ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВОИН. К полудню Ишачий загон освободился. Когда последние продавцы торопливо гнали свой орущий и брыкающийся товар по крутой пивиниевой дороге, подальше от рынка, в загоне начали появляться первые кандидаты. На базаре уже поллуны было известно, что сегодня сестра арх базара подбирает себе новых шакалов и, как обычно, Он избрал для сбора желающих ишачий загон. Грон прибыл в Оллор как раз поллуны назад. Он понимал, что вступил в борьбу с кем-то очень могущественным в этом мире, и власть его была тем более сильной, потому что была тайной и осуществлялась через многие руки. Но это было и его слабым местом. Любая законспирированная система отличается большим временем реакции. Сначала он подосадовал на то, что в свое время решил не трогать Загров, ибо сейчас испытывал сильные подозрения, что именно они доставляли этому невидимому властелину всю информацию о мире. Во всяком случае, некоторые. Но потом решил, что это к лучшему. Ведь все это время его преследовал один карлик, который узнал о нем еще в Тамарисе. А если бы он начал расспрашивать Загров, то вполне возможно, что повесил бы себе на хвост кого-то еще. Впрочем, мысль о том, что у него на хвосте только один карлик, была не более чем допущением, ибо он отметился всего лишь в нескольких неприятностях. Чем были остальные, случайностью или чей-то злой волей, Грон не знал, но предпочитал не забивать себе голову лишней тревогой. Просто надо было быть более внимательным. Вряд ли в этом мире у кого еще были навыки агентурной работы, подобные тем, которыми обладал он. Даже если изначально в той организации, к которой принадлежал Карлик, и был хоть сколько-нибудь близкий уровень, в чем Грон, впрочем, сильно сомневался, то сейчас уже вряд ли что-то осталось. Просто потому, что в этом мире все это было не нужно. Всю дорогу до Эллора Грон устраивал разные проверки, петлял, оставлял метки, Поворачивался и галопом возвращался назад по тропе, но не обнаружил никаких признаков наблюдения или погони. Временами он раздумывал, а не стоило ли связать карлика, и, накачав его вином, попытаться поподробнее узнать об этой организации. Но потом приходил к выводу, что, исходя из имеющихся данных и первоочередных задач, самой первой из которых была безопасность его друзей, он поступил правильно. Уж ну, то-что, а прикрытие Карлик должен был оставить, хотя бы информационное. И даже если он был настолько некомпетентен, или организация оказалась настолько закостенелой, что Карлик действовал один, рисковать не стоило. Во всяком случае, что сделано, то сделано, и сожалеть об этом не входило ни в ближайшие, ни в стратегические планы Грона. А эти планы были обширными. Причем он собирался засветить по хозяевам карлика со всей мощью, на которую был способен. Если коротко, то ему нужен был сначала отряд, потом народ и, в конце концов, государство. Мощная держава с серьезной системой образования и модернизированными, на основании знакомых ему технологий, промышленностью и сельским хозяйством. Короче, он начинал то, о чем подумал в последний день на Тамарисе. Он решил вплотную заняться этим миром. Но для начала ему надо было попасть в сотню базарной стражи. В сотне базарной стражи не хватало 26 стражников. Две луны назад в поножовщине между базарными нищими и горгостскими матросами прирезали, и сунувшихся было разнимать стражников. Впрочем, среди портовой швали ходили слухи, что стража никого разнимать и не думала просто потрошили каких-то несговорчивых купцов и не успели вовремя смыться. А горгостцы и базарные рвань на некоторое время забыли о разногласиях и быстро прирезали короткими горгостскими мечами и острыми осколками апсидана, которые заменяли базарным нищим ножи, всех замешкавшихся шакалов систрарха, а затем продолжили оттягиваться на полную катушку. Через два часа к базарному гонгу в загоне уже торчало человек 70. Все знали, что у базарной стражи жизнь недолгая, но подлая человеческая натура не могла упустить шанса покуражиться над купцами теми, что помельче почувствовать себя царем хотя бы и среди ишачьего навоза. Грон пришел одним из первых, и к тому моменту, когда жара немного спала, а лепешки ишачьего навоза подсохли и уже не так воняли, успел проголодаться. А потому он, окинув взглядом собравшихся, отошел в сторонку и, достав из котомки кусок козьего сыра и лепешку хлеба, разложил все это на с скотеркой мешке у самой ограды, сел спиной к загону и стал жевать, запивая немного затхлой теплой водой из деревянной бутылки.